«Полюбуйтесь, как я живу!» Стрекотание швейной машинки разом затихло. «Боже! Он опять идет сюда! Идет прямо к нам!» «Кто?» — спросил жену Волохов. «Да этот! Не знаю, как и назвать. Ну, тот самый негодяй, которого так страстно хотел бы прикончить Глогер. Да пусть идет. Чего-то ему от нас понадобилось». Полынов выглядел хорошо, даже слишком хорошо. После ничего не значащих слов о погоде, о делах поспешной эвакуации и общем беспорядке на Сахалине он обратился к Волохову. «А как вы намерены поступать дальше?» «То есть, я имею в виду амнистию, даруемую указом царя всем, кто возьмется за оружие, чтобы стать на защиту Сахалина?» «Нашли дураков», — хмыкнула Ольга Ивановна. «Как же мы, противники самодержавия, страдающие здесь под его гнетом, можем следовать призыву царя, помогая ему угнетать нас?» Полынов ответил, что на войну России с Японией он не может взирать, как на пожар, разгоревшийся на другом берегу реки, когда люди бессильны помочь пострадавшим. Демонстративно отвернувшись от женщины, он обратился к мужчине. — А как бы вы, политические сильные, отнеслись ко мне, добровольно вступившему в Сахалинское ополчение? — Почему вы спрашиваете меня об этом? Волохов сказал это даже с возмущением. — Я вас знать не знаю, а если и знаю, то исключительно с самой дурной стороны. Ваше политическое лицо расплывчато, как на неудачной фотографии. Зато ваши криминальные доблести могут быть высоко оценены в камере для уголовных рецидивистов, но никак не здесь. Полынов мизинцем почесал бровь. Он сказал Волохову без раздражения, нисколько не повысив голоса. Между прочим, именно эти мои наклонности раньше были использованы в самых лучших целях. Вы сейчас оскорбили меня. Но разве вы ответили на мой вопрос? «Делайте что вам угодно», — снова вмешалась в разговор Ольга Ивановна. «Для нас вы посторонний человек». «Что же касается лично меня», — добавил Волохов, — «то я...» «Палец о палец не ударю, если японцы хоть сейчас появятся на этой вот рельсовой улице, что виднеется из окошка». Полынов, задетый за живое, пошел на обострение разговора, и было видно, что он не уступит в своей логике. «Значит, японские самураи, подло напавшие на Россию, вашими врагами не являются». И вы полагаете, что «позвольте», — пылко перебил его Волохов, «я вижу в Японии нашего союзника, который, вызвав эту войну, невольно приближает неизбежный крах царизма. Исходя именно из этого положения, я не могу как дурачок радоваться победам русской армии, но я буду приветствовать победы японского оружия. Уверен, что вслед за этой бойней грядет революция». «Возможно», — согласился Полынов. «Я такого же мнения, не отрываясь от шитья, — сказала Ольга Ивановна, — и мы рассчитываем не на манифесты и указы царя, дарующие амнистию. Нас освободит русская революция!» Волохов в победной позе взирал на Полынова. «Ну вот! А вам, я вижу, ответить нечего!» «Я думаю», — ответил Полынов. Я думаю о том, что в числе защитников Порт-Артура в экипажах наших эскадр сыщется немало людей, ненавидящих самодержавие, даже больше вас. Однако вопросы чести России для них сейчас стали дороже всего на свете. Я не стыжусь признаться, что хотел бы жить и хотел бы умереть, честным, русским человеком. Пардон! Это вам уже никогда не удастся. Вы уже так много напакостили в своей безобразной жизни, что отныне годитесь только для экспозиции в Сахалинском пантеоне. Полынов ответил на это горьким смехом. Вы меня не очень-то щадите, а долг платежом красен. Я тоже не стану щадить вас. Не забывайте о своей жене. Помните о своих детях. Если на рельсовой окажутся самураи, вы не отделаетесь от них легким поклоном, а ваши идеалы останутся для них безразличны. Я не желаю вам худого, товарищ Волохов, но мне не скрою, что у меня страшно за вас». Будем считать, что разговор не состоялся, но я ведь пришел к вам не только за советом. Наверное, именно теперь я мог бы пригодиться. — Кому? — засмеялась Ольга Ивановна. — Лично вам. Надеюсь, что в последующих событиях вы смогли бы переменить свое мнение о моей персоне. Игнатий Волохов широко распахнул двери. — Уходите! — и чтобы ноги вашей здесь не было. Как оплеванный вернулся Полынов на метеостанцию, и здесь Корней земляков поклонился ему от души. — Спасибо вам, что вы для меня сделали. Не будь вас, я бы где-нибудь под забором скрючился но теперь, коли амнистия подошла, решил я вступить в дружину народную. Хошейн настрадался на этом Сахалине, будь он трижды проклят, но тепереча. Сахалин стал для меня не только каторг, еще и родимой землицей, которую отдавать никому нельзя. Грех был бы. Полынов остался один и даже не расслышал легких шагов Аниты, положившей на плечо ему теплую ладонь. «Правда, что я не мешаю тебе? Правда. Правда, что тебе хорошо со мною? Правда. Но я причую большую беду для нас». На клочке бумаги он написал 23 847 дробь А 835. «Анита, ты должна помнить этот номер. Сейчас я готов отдать тебе все, но я уже никогда не отдам тебя». Валерий Павлович Быков обедал в офицерском собрании, вникая в разноголосицу офицерских голосов. Возвращение Ляпишева многие не одобряли, явно недолюбливая губернатора. Либералы с крючкотворцев совсем распустил Катаржан. Ему бы служить в земстве какой-либо губернии, да разглагольствовать на уездных съездах о причинах добра и зла. Раскомандовался, слушать его тошно. Все-таки как ни крути, а генерал? Да какой там генерал? Вызубрил статьи кодекса, по которым можно упеть человека подальше. Вот и вся его тактика. А за стратегией в Хабаровск посылать надо. Помилуйте, разве полковник Тулупьев лучше? Это свой человек. Офицеров понимает, ценит. Академии, слава богу, не кончал, зато казарму знает. Мимо солдатского котла не пройдет. Обязательно щей попробует. Вот это по-суворовски. Не как другие. А теперь придумали оружие выдавать каторжанам. Они тут устроят всем нам варфоломеевскую ноченьку. Между тем стараниями губернатора Александровск снова превращался в военный лагерь, где все подчинено дисциплине. Он указал возобновить работу сахалинских телеграфов. «Мы живем здесь, как допотопные дикари в пещере, ничего не зная. Последняя почта на собаках была в феврале, а навигация с Владивостока откроется лишь в апреле. Посему разрешаю принимать и передавать на материк не только агентские телеграммы» но и сообщение частного порядка. Подводный кабель на материк часто выходил из строя, больше полагались на собачью почту. Тах-тах-тах-тах! Слышались понукания каюров. До Николаевска насчитывалось 400 верст. В нарты укладывались длинные матрасы-чемоданы, на которых все три дня пути пассажиры отлеживались. Жителей в Александровске оставалось мало. С непривычки пугала тишина. По утрам не хватало перезвона кандалов, который на Сахалине многим заменял сигнал будильника. Все оставшиеся в городе постоянно нуждались то в белье, то в посуде, то в керосине. Уже с марта стала заметна скудность в питании. «Не волнуйтесь, все продумано!» утверждал Ляпишев. «Когда я был в Петербурге, главное тюремное управление клятвенно обещало мне, что запасы хлеба для Сахалина будут непременно закуплены весною в портах Китая». На это Бунге справедливо заметил губернатору. «Если японцы сумели блокировать нашу могучую эскадру в Порт-Артуре, им еще легче не допустить». Купеческие корабли до Александровска, чтобы мы скорчились тут от голода. Ляпишев мыслил еще категориями прошлого. Витал в облаках стародавних иллюзий о благородстве рыцарских турниров. Но должны же в Токио понимать, что Сахалин всегда нуждался в привозном хлебе. И не пропустить муку к нашему острову. Это, это ведь натуральное свинство! Зима выдалась чертовски морозная, лед в лимане, дай бог, что простаял только в конце мая, и мы будем лишены поставок грузов даже из Николаевска. Где же примитивное благородство? Непонятно с какой целью, но японцы еще с осени разослали по адресам всех приметных жителей Сахалина фотография Балмасова с его же надписью «Полюбуйтесь, как я живу!» Полицмейстер Маслов со вздохом почти страдальчески выложил такую фотографию перед губернатором. А Балмасов был снят на фоне богатой виллы в пригороде Нагасаки. Он сидел в шезлонге, внешне похожий на раздобревшего английского колонизатора в белых шортах и пробковом шлеме. Над ним свисались дерева, крупные мандарины, а молоденькая японочка, стоя перед геологом на коленях, подавала ему вино на подносе. — Вот устроился, стервец! Нам такая жизнь не снилась! — честно откомментировал эту фотографию полицмейстер. Ляпишев сказал, что не понимает, ради чего японцы решили держать при себе этого никудышного человека. Сначала они обмывали его шампанским, а на этом снимке заметна в нем полная деградация личности. Боюсь, что в этой жизни не обошлось без опиума. Но зачем самураям понадобился сей мелкотравчатый инженер, который из всех полезных ископаемых Сахалина отыскал только воровку Евдокию Брыкину?